Студенты шли мимо, кто в юридический институт, кто в Сорбонну. По бульвару сновали трамваи и люди, спешащие на работу. Я сел в автобус и доехал до церкви Мадлен, стоя на задней площадке. От церкви Мадлен я прошел до оперы, а оттуда в свою редакцию. Я прошел мимо продавца прыгающих лягушек и продавца игрушечных боксеров. Я шагнул в сторону, чтобы не наступить на нитки, посредством которых его помощница приводила боксеров в движение. Она стояла, отвернувшись, держа нитки в сложенных руках. Продавец уговаривал двух туристов купить игрушку. И еще три туриста остановились и смотрели. Я шел следом за человеком, который толкал перед собою каток, печатая влажными буквами слово «Чинзано» на тротуаре. По всей улице люди спешили на работу. Приятно было идти на работу. Я пересек «Авеню де ла и свернул к своей редакции. Поднявшись к тебе, я прочел французские утренние газеты, покурил, а потом сел за машинку и усердно проработал все утро. В 11 часов я взял такси и поехал на Кед Арсей, вошел в министерство и просидел там с полчаса вместе с десятком корреспондентов, слушая, как представитель Министерства иностранных дел, молодой дипломат в роговых очках, говорит и отвечает на вопрос. Председатель кабинета министров уехал в Леон. Где он должен был выступить с речью, или вернее, он уже находится на обратном пути. Несколько человек задавали вопросы, чтобы послушать самих себя, а кое-кто из представителей телеграфных агентств задавал вопросы, чтобы услышать ответы. Новостей не было. Из министерства я поехал в одном такси с Уолси и Крамом. Что вы делаете по вечерам, Джейк? спросил Крам. Вас никогда не видно. Я бываю там, в Латинском квартале. Как-нибудь соберусь туда, в кафе Динго.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 — Вы с ума сошли, Джейк, — сказал он. — Я заплачу. — Так это же за счет редакции. Бровости платить буду я. Я помахал им на прощание. Крам высунул голову. — В среду увидимся, за завтраком. — Непременно. Я на лифте поднялся в редакцию. Роберт Кон ждал меня. — Хелло, Джейк, — сказал он. — Завтракать пойдем? — Пойдем. Я только посмотрю, нет ли чего срочного. Где будем завтракать? — Все равно. Я осматривал свой письменный стол. «А вы где хотите завтракать? Может быть, к Ветцелю? Там хорошие закуски».